Искусство XVII века Открытие эпохи Ренессанса наметили путь развития и для искусства XVII века. Однако исторические обстоятельства нового столетия были уже другими. XVII век — сложное и неоднозначное время в истории Европы, что повлияло и на особенности искусства. Именно тогда возникли сразу несколько стилей, одновременно существовавшие в разных странах. Мы начнем разговор об этом периоде с академического направления, которое сформировалось раньше остальных. Академизм. Для многих художников искусство, созданное в эпоху Высокого Возрождения, имело абсолютный авторитет. Среди итальянских мастеров, почитавших живопись начала XVI века, оказались и те, кто призывали считать ее единственным образцом для подражания. Это были братья Анибали и Агустино Карачи из города Болонья. Их целью было объединить в искусстве самые сильные стороны великих мастеров — рисунок Леонардо, композицию Рафаэля, колорит Тициана. Основав в 1582 году в родном городе художественную школу, они назвали ее «Академией» академии Дельи Инкаменнати», в переводе означает «Академия вступивших на истинный путь». Именно так произошло зарождение академизма в живописи, направление, в котором главным ориентиром были высокие классические идеалы. В работе Анибали Карачи Пьета наблюдается треугольная композиция, правильные черты и идеальные лица, на которых нет страдания, они не искажены сильными эмоциями. Одежда Марии напоминает драпировки античных статуй. Тело Христа, хотя и показанное в сложном развороте, атлетически прекрасно. В основе академизма лежит античный принцип красоты и гармонии, воспринятый высоким Ренессансом и через его посредство достигший XVII века. Одним из известнейших приверженцев академизма в Италии стал художник Гвидо Рени. Его картина Избиение младенцев демонстрирует несколько характерных признаков академической традиции. Прежде всего, художники обращались к библейским или историческим сюжетам. Здесь представлена сцена казни младенцев по приказу царя Ирода желавшего смерти новорожденному Иисусу. В целом, подобное произведение должно было казаться возвышенным, героическим, вызывать восхищение красотой персонажей и говорить о важности изображенных событий. Ясно прочитываются границы между передним и задним планами картины. Композиция симметрична. Левая и правая стороны уравновешены не только позами героев, но и цветом. Его использование отвечает правилу трех цветов – Художник изображал человеческие фигуры нейтральными, бледно-бежевыми оттенками, а для драпировок и деталей использовал три основных спектральных цвета – красный, синий и желтый. Академисты работали в три этапа. Сначала на холст накладывался первый изобразительный слой – подмалевок. На этой стадии художник лишь размечал будущую композицию картины, обобщенно прорабатывал фигуры и распределял на холсте цветовые пятна – Затем шла основная работа — наложение живописного слоя, то есть, собственно, создание изображения. Заключительный этап — лессировка то есть наложение на живописный слой тончайшей полупрозрачной жидкой краски. Это было необходимо, чтобы создать абсолютно ровную и гладкую поверхность картины. Лисировочный слой придавал картине законченный вид. Огромное значение для академической живописи имел рисунок. Все фигуры и предметы обладали четким, тонко очерченным контуром. Главные черты академической живописи. В основе произведения лежит контурный рисунок. Линии, очерчивающие фигуры, всегда тонкие и заметные. Правильная уравновешенная композиция, тяготеющая к симметрии и вписывающаяся в правильную геометрическую форму. Цвета высветляются постепенно, от низа к верху. Нижняя часть картины темнее, чем верхняя. Картины создаются на мифологические и библейские сюжеты. Также популярен исторический жанр и парадные портреты. Настроение картин торжественное, героически приподнятое, всегда есть место патетики. Академизм стал нормативным искусством, в котором было много условий, правил и ориентиров. Закономерно, что далеко не все мастера были согласны идти только таким путем. Караваджизм. Художником, который первым заявил о других живописных принципах, был Микеланджело Меризи да Караваджо. С его именем ныне связано направление караваджизм, во многом противоположное академической живописи. Картина Караваджо «Давид и Голиаф» поражает реалистичностью. Над поверженным Голиафом склонился «Давид», Вместо меча в его руках веревка, которую он обвязывает вокруг шеи великана. На лбу у Голиафа след от камня, выпущенного Давидом из прощи. Но также мы видим отведенные в сторону глаза на неживом лице глубокие морщины и растворяющуюся в темноте бороду. Страшно выглядит изжатый окоченевший кулак. Картина наполнена натурализмом, отталкивающими реалистическими подробностями, которые невозможно представить ни у Рафаэля, ни у академистов. Этот же подход художник использует и в изображении Давида. Караваджо детально прописывает пальцы и грязные ногти на его ногах, и это делает картину пугающе близкой к жизни. Библейская история становится частью реальности. Зритель видит перед собой абсолютно настоящих людей, что вызывает сильные переживания и отклик, и заставляет более глубоко воспринимать происходящее. XVII век требует от зрителя полной вовлеченности в сюжет. Помещать современников в ситуацию библейской притчи – важная черта стиля Караваджо. В призвании апостола Матфея мы видим людей, одетых по итальянской моде начала XVII века. Типажи, обстановка, предметы – ничто не намекает на новозаветные времена. Только нимб над головой Иисуса и жест его правой руки говорят о том, что перед нами события священной истории. На будущего апостола Матфея направлен не только перст Иисуса – Сам апостол, не верящий в происходящее, указывает на себя, как бы переспрашивая, правильно ли он понял Христа. Однако то, что по-настоящему делает картину характерной для этого направления, — луч света, разбивающий мрак полуподвального помещения. Именно в картинах Караваджо впервые возникает особое освещение. Эта техника называется тенебросо, от итальянского «мрачный, темный». Тенебросо позволяет делать фигуры объемными и выразительными за счет резкого контраста с темным фоном и погруженными во мрак деталями. Этот контраст придает драматизм образом и сообщает повышенное напряжение сюжету, а фигуры делает более объемными и реальными. Большинство последователей Караваджо будут использовать этот прием в своих произведениях. Тенебросо станет характерной чертой искусства XVIII века и за пределами Италии. Художники, воспринявшие стиль караваджо, работали в разных частях Европы. Одним из самых известных караваджистов был испанский мастер Франциско де Сурбаран. В его распятии деревянный крест выступает из абсолютной тьмы, фон почти черный. Свет выхватывает только фигуру Христа и деревянный крест, фактуру которого художник передал очень точно. Существование распятого Иисуса, который возникает из тьмы перед глазами смотрящего, не может вызвать сомнений. Это должно было усиливать религиозные переживания верующего. Академизм и караваджизм Конспект. Братья Анибали и Агостину Карачи, которые основали в 1582 году Академию Вставших на Истинный Путь, призывали считать лучшие образцы искусства Возрождения единственным ориентиром для современных им художников. Именно так произошло зарождение академизма в живописи, в стиле, в котором главными были высокие классические идеалы. В основе академизма лежит античный принцип красоты и гармонии, пришедший в XVII век из Высокого Ренессанса. Для живописи же характерно следующее – нанесение контурного рисунка перед началом работы краской, постепенное высветление цветов от низа к верху картины. В этот период распространены произведения на мифологический или библейский сюжет, а также торжественное и патетическое настроение картин. Но не все мастера были согласны подчиняться строгим правилам академизма. Первым о других живописных принципах заявил Микеланджело Меризида Караваджо. Для его картин характерна реалистичность вплоть до отталкивающего натурализма, изображение героев библейских притч, как своих современников, в одежде, обстановке, эпохи, а также особое освещение техника тенебросу. Ее особенность в том, что фигуры героев ярко освещены и сильно выделяются на темном фоне окружающей обстановки – Перенесение мифологических персонажей в современную обстановку впервые возникло в искусстве квадро но тогда это делалось из желания художника изучать мир через живопись и восхищаться им. В искусстве караваджо изображением библейских героев в обстановке XVII века это его стремление показать историю максимально реалистичной и близкой к зрителю. Реалистичность в искусстве XVII века. Акцент на реализме в XVII веке становится чрезвычайно важен. На это повлиял не только Караваджо, есть и другие, более глобальные причины. Католическая церковь, авторитет которой, поставленный под сомнение реформацией, в XVI веке ослабел во всем христианском мире, и она направила силы на восстановление своего статуса. Усилились церковные репрессии, вновь активизировалась инквизиция. При этом большие надежды на возвращение былого влияния церковь возлагала на искусство. Архитектура, скульптура, живописи, музыка, работая на пользу церкви, должны были вернуть человека в ее лоно. Кроме того, к 1600 году было много церковных заказов, так как этот год был круглой датой для христианского мира. Повсюду строились новые храмы, которые нуждались в оформлении. Так что церковь оставалась важнейшим заказчиком для художников. Церковь ставила перед ними цель показать библейские сюжеты максимально правдоподобно, Во многом этим и объясняется реалистичность, а порой и предельный натурализм евангельских и ветхозаветных сцен. Драматизм и напряжение усиливают эмоциональное восприятие сюжета зрителям, заставляя его сопереживать и воспринимать увиденное как часть своей жизни. Вызывать сильные чувства у верующего искусства пыталось и в средние века, через ощущение чуда, мистического эффекта в живописи. Но к XVII веку язык искусства Европы был уже очень далеким от средневекового. Знание о мире, его законах, понимание роли человека в переменах вокруг, религиозные войны, технический прогресс – все это увело европейцев далеко вперед. Прежние способы влиять на религиозное сознание перестали работать. Теперь чудесное превратилось в реальное. И именно реально представленные чудеса – распятие, воскресение, грехопадение, благовещение – это новый метод, к которому будут прибегать художники, стремящиеся прославить церковь. Барокко. На фоне этих перемен в искусстве рождается новый стиль – барокко. Он распространился в большинстве стран католической Европы. В переводе с португальского барокко значит «жемчужина неправильной формы». Это слово первоначально употребляли моряки, но затем оно стало использоваться для обозначения стиля «роскошного как жемчужина». Одна из главных характеристик барокко – пышность, что особенно хорошо видно в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Роскошная лепнина, обилие декора в мебели и других предметах интерьера демонстрируют настроение этого стиля. В живописи же можно отметить более сложные черты, которые в первую очередь связаны с целью, стоявшей перед художниками, прославлением церковной и светской власти – барокко можно назвать парадным и торжественным искусством. Ему свойственны драматизм, повышенная динамика, психологизм, эмоциональность. рубинс и динамичный характер времени. Ярчайшим представителем стиля барокко в живописи был фламандский мастер Питер Пауль рубинс Он жил в период, когда в результате долгой борьбы государство Нидерланды раскололось на две страны – католическую Фландрию и протестантскую Голландию. Заказчиками Рубенса были монархи и церковь. Он создал огромное количество алтарных работ, многие из которых до сих пор можно увидеть в храмах. Алтарная картина «Воздвижение креста» демонстрирует важнейшие черты живописи барокко. Барокко, предполагая максимальную вовлеченность зрителей в мир картины, стремится держать его в сильном эмоциональном напряжении – для чего часто обращается к самым кульминационным эпизодам священной истории. Это настроение подчеркивается динамичными позами, физическим напряжением тел, сложными ракурсами. На картине «Воздвижение креста» запечатлен момент, когда крест с распятым на нем Иисусом почти поднят. Привлекают внимание обнаженные мускулистые торсы палачей, тянущих за веревки в нижней части композиции. Трагизм происходящего не мешает художнику сделать акцент на физической мощи человека, которая выражена и в фигуре самого Христа. Крест образует на картине диагональ, что придает композиции динамику и вызывает ощущение нестабильности, быстро сменяющихся действий. Стилю барокко присуще изображение скоротечности времени в зависимости от сюжета это выражается по разному однако одна из неизменных черт барокко ощущение быстроты движения героев эмоциональное напряжение зрителя напрямую связано с эмоциями запечатленными на лицах предсмертные страдания христа переданы через заведенные от боли глаза на левой створке изображены многочисленные свидетели страшной сцены выражающие скорбь отчаяние и страх Подобные черты можно проследить и в картинах на светские темы. «Похищение дочери Левкипа» — картина с еще большей динамикой, изображающая кульминационный момент, где сыновья Зевса Кастор и Полидевк похищают дочерей греческого царя. «Похищение» — один из любимых сюжетов барокко, поскольку он сам по себе предполагает кульминацию, скорость и эмоциональность. В центре картины две обнаженные красавицы, похищаемые братьями — Все фигуры изображены в сложнейших ракурсах и запечатлены в таких позах, в которых можно находиться лишь долю секунды. Это касается даже коней на втором плане, вставших на дыбы. В композиции просматривается сразу несколько пересекающихся диагональных линий. Пространство картины максимально заполнено фигурами. Это создает эффект тесноты и усиливает ощущение напряженности. Оно же создается и цветовыми контрастами – Белым телам девушек противопоставлена загорелая кожа братьев и красной драпировки. За счет этого женские тела привлекают еще больше внимания. Безусловно, картина вызывает у зрителей и чувственные переживания. В этом обилие эмоций, стремительном движении, сложности композиции просматривается характер времени. Всеобщее беспокойство, царящее в мире, не могло не проявиться в искусстве. Религиозные и политические противоречия также его коснулись». Католики боролись с протестантами, монархи делили территории, Европа воевала или находилась на грани войны. Продолжавшиеся эпидемии чумы, холеры и других болезней продолжали уносить жизни тысяч людей. Тем временем создавались роскошные дворцы, церкви, живописные парки. Мир представал перед человеком как хаотичный и непредсказуемый. Научный прогресс не способствовал пониманию законов жизни, наоборот, усиливал осознание ее сложности». Изобретенный микроскоп открыл бесконечность малого, а сгоревший на костре Джордану Бруно заявил о бесконечности Вселенной, крошечной крупицей которой были Земля и Человек. Понимание этих противоречий заставляло человека больше думать не о сложном мире, а о себе, собственной жизни. Гедонизм в барочной живописи. Жизнь начинает восприниматься как краткий миг, которым важно успеть насладиться — Гедонистическое начало просматривается во многих картинах барокко и у Рубенса, и у других мастеров. Сильнее всего тема наслаждения заметна в натюрмортах. Франц Снейдерс, ученик Рубенса, создавал огромные по масштабу картины, которые заказывали аристократы для своих дворцов, и это предполагало соответствующий формат, созвучный общей помпезности стиля барокко. Но жанр натюрморта приобрел в этом контексте особое значение. Часто на подобных картинах мы видим множество разнообразной снеди. Рыночная сцена на набережной размером 2 на 3,5 метра поражает богатством даров природы. Морские гады всех видов, не помещающиеся на столе дичь, экзотические лимоны рядом с роскошным павлиним хвостом, в правом нижнем углу артишоки и спаржа. Мы видим все богатство природы, данное человеку для наслаждения. Это время барокко, когда сложно устроенный мир, тем не менее, давал возможность радоваться жизни и жадно поглощать ее материальные дары. В картинах Снейдерса натура не выглядит мертвой. Рыба трепыхается в корзине, убитый лебедь как будто взмахнул крылом. Однако выпотрошенные кролики и подвешенные к потолку окорока напоминают, что смерть всегда рядом с жизнью. Эта мысль прослеживается в искусстве барокко нередко. Часто изображавшиеся на подобных картинах охотничьи трофеи «Битая дичь» заставляют нас вспомнить еще об одном популярном сюжете в живописи XVII века – о охоте и о возникновении анималистического жанра в живописи. Охота всегда была одним из любимых занятий аристократии, начиная с эпохи Средневековья. Нередко монархи и дворяне имели возможность содержать зверинцы, где мастера писали животных с натуры. Сцены охоты активно заказывали художникам в эпоху барокко – Они всегда динамичны и напряжены, предполагают изображение кульминационных моментов, что полностью соответствует характеру искусства 17 века. Кроме того, интерес к окружающей действительности не уменьшался, и художник старался запечатлеть все многообразие мира. Такая тенденция наметилась еще в раннем Ренессансе, виртуозно воплотилась у северных мастеров, особенно у Дюрера, и достигла апогея в эпоху барокко. Портрет. XVII век — время, когда портрет по-прежнему остается ведущим светским жанром. Однако на смену ренессансному портрету приходит новый изобразительный канон. Если художники XVI века старались подчеркнуть внутреннее благородство и в каждом портрете создавали образ мыслящего, творческого человека, часто ретушируя недостатки, то портреты XVII столетия более выразительны, психологичны и правдивы. Художник старается передать не только внешнее, но и внутреннее сходство, не стесняясь обнаружить недостатки, странности. Тип портрета, сложившийся к концу XVI века и ставший важнейшим в XVII – это парадный портрет. Его задача – подчеркнуть социальный статус героя, его положение в обществе и заслуги перед Отечеством. Важная цель художника – вызвать у зрителей чувство уважения и восхищения. Антони Свандейк, фламандский мастер, который работал при английском дворе, один из самых крупных портретистов 17 столетия, главным образом писавший парадные портреты. Они нередко были выставлены в парадных залах во дворцах и обязательно демонстрировались гостям. Фигуры на картинах располагаются так, что зритель смотрит на героя снизу вверх. Это делает образ монументальным. Граф фон Нассау Зиген изображен в полный рост в горделивой позе и сверкающих доспехах, Левой рукой он опирается на шлем, а вправо держит маршальский жезл. На поясе висит золотая шпага. На его груди блестит орден золотого руна, полученный им от короля Испании. За спиной графа поднимается дым от пушечных выстрелов, напоминание о многочисленных сражениях, в которых он принял участие. Слева – роскошная драпировка из парчи, похожая на театральный занавес. Эта деталь присутствует во многих барочных картинах, не только в портретах. Она придает происходящему вид театральной постановки, торжественной и пафосной. Картины барокко — это еще и представление, которое разворачивается на глазах у зрителя и должно поразить и впечатлить его. Действительно, XVII век — это время развития искусства театра. Мольер, Рассин, Корнель, Лопе де Вега и другие — это драматурги, создавшие большое количество пьес, популярных и сегодня. «Конный портрет» — одна из разновидностей парадного — Испанский художник Диего Веласкес, придворный мастер короля Филиппа IV, изобразил монарха сидящим на коне. Как и в эпоху Возрождения, конный портрет обращает внимание на доблести и военные успехи героя. Здесь король в доспехах смотрит вдаль, вид его выражает готовность к бою. Конь, стоящий на задних ногах, — это не только знак готовности к действию, но и воплощение любимой порочными мастерами динамики и напряженности момента. Главными моделями для Веласкеса были члены королевской семьи, что ограничивало его возможности как художника. Эти люди желали видеть себя только в парадных образах. Но даже при таких условиях Веласкес сумел создать очень необычные сцены, которые хорошо встраиваются в общий контекст живописи XVII века. Его картина «Менины», то есть «Придворные дамы», это одно из самых знаменитых произведений в истории искусства. Она представляет нам один миг из жизни королевского дворца. В центре мы видим ярко освещенную фигуру маленькой девочки — инфанта Маргариты, дочери короля Филиппа IV и его супруги Марианны. Девочку окружает множество фрейлин, пытающихся услужить ребенку. Среди других фигур мы замечаем самого художника. Слева за мольбертом с огромным холстом Веласкис изобразил себя. Это в его мастерскую, находящуюся в королевском дворце, попала инфанта, фрейлина и зритель — когда он писал очередной портрет королевской четы. Их отражение видно в зеркале, висящем на стене. Застывшее мгновение выглядит как мизансцена, срежиссированная художником. Это сложное произведение, которое одновременно является и групповым портретом, и жанровой сценой. Поскольку само слово «барокко» переводится как «причудливый», следует вспомнить, что искусство этого периода живо интересуется различными причудами. Прежде всего, они касаются самого человека – Художники нередко изображают странности человеческой внешности, отклонения от нормы. В мининах у Веласкеса изображена карлица. Таких людей нередко можно было встретить при дворе в качестве шутов. Веласкес создал несколько отдельных портретов королевских карликов, внешность которых передана очень достоверно. В особым интересе к отклонениям можно убедиться, вспомнив о возникавших в то время в разных городах музеях кунст камерах где собирались различные примеры девиаций – скелет великанов, заспиртованных уродцев, двухголовых животных, кисти с шестью пальцами и прочее подобное. Внимание к ненормальному, странному говорит о том, что в XVII веке мастеров все больше интересует не идеал, а жизнь, какой она была в реальности, и это отразилось на жанре портрета. Распространенным становится бытовой портрет и ярчайший его образец – цыганка, голландского мастера Франца Халса. На смену неподвижности и монументальности Ренессанса пришли живость и динамичность. Героиня не движется, но разворот ее корпуса, наклон головы и направление взгляда создают ощущение быстрого движения, мимолетности мгновения. Лукавый взгляд, хитрая улыбка – все это невероятно точно раскрывает образ цыганки. Халса называют мастером, который умел выхватывать для изображения именно тот ракурс, в котором образ будет раскрыт максимально. Портреты барокко интересны тем, что стремятся говорить о внутреннем содержании человека. Они часто глубоко психологичны и стремятся изучать человека во всей сложности его личности. Поэтому частым явлением становятся серии портретов, а не редко и автопортретов самих художников. Рембрандт Харманс ван Рейн Голландский живописец и график, который создал десятки автопортретов. На протяжении всей жизни он фиксировал собственную внешность, ставя перед собой цель понять самого себя и отразить это в портрете. Это и графические работы, и живописные образы, где художник предстает в разном возрасте. Наиболее сильными считаются созданные им портреты стариков, где все внимание мастера приковано к лицу и рукам, двум наиболее красноречивым деталям, которые рассказывают о характере и судьбе человека. Рембрандт создал отдельную разновидность портрета — биографию. Детали внешности, точно переданные мастером, рассказывают о жизни, прожитой человеком, часто непростой и полной печалей. Огромную роль в картинах Рембрандта играет свет. Избегая лишних подробностей, мастер выделяет лишь самые главные детали, способные раскрыть образ человека — рассказать об его судьбе и о чем-то важном, происходящем на глазах у зрителя. Наиболее специфическим явлением в истории портрета в XVII веке стал групповой портрет, получивший распространение в Голландии. На подобных портретах, как правило, были изображены члены общества стрелков, городской милиции или регенты благотворительных учреждений. Картины были заказными, и на них изображали всех, кто вносил художнику плату – От мастера требовалось расположить фигуры таким образом, чтобы каждое лицо смотрелось как полноценный портрет. В центре картины и на первом плане изображались наиболее значительные участники, например, командир стрелкового отряда. Также учитывалась плата, которую вносил каждый из заказчиков, часто заплативший меньше остальных, изображался позади или с краю. «Золотой век голландской живописи». Голландия — это страна, которая в XVII веке пережила расцвет искусства. Это время названо «Золотым веком голландской живописи», так что об особенностях этого периода нужно поговорить отдельно. В конце XVI века северная часть государства Нидерланды, названная Голландией, отделилась от южных Нидерландов, тем самым освободившись от влияния испанской короны и католической церкви. Долгая борьба, которую вели северные провинции Нидерландов, была связана с выбором этой страной протестантизма, Этот выбор во многом повлиял и на искусство. Протестантские церкви не предполагали ни пышного убранства, ни наличия каких-либо живописных полотен в интерьере храмов. Один из идеологов протестантизма, Жан Кальвин, сильно повлиял на церковные нормы в Голландии и считал, что храм не должен наполняться вещами, способными отвлекать верующих. Таким образом, голландские живописцы не получали заказов от церкви, Вместо этого они в большом количестве писали картины для предпринимателей и зажиточных горожан. Поскольку учение Жанна Кальвина пропагандировало сдержанность и аскетизм во всем, то и голландский быт не отличался пышностью. Небольшие дома, скромное убранство маленьких комнат, украшенных картинами небольшого формата. Отсюда и возникло понятие «малые голландцы». Картины писали для скромных домов голландских бюргеров, которые хотели видеть понятные сюжеты, и знакомые образы. Особенно популярен был бытовой жанр или жанровые сцены, показывающие жизнь в ее естественном течении. Традиция бытового жанра зародилась еще в XV веке и окончательно сформировалась в живописи Питера Брегеля. Один из самых значительных мастеров этого жанра – Ян Стен, который, как и всякий живописец XVII века, старался фиксировать настоящее и характерное в жизни и людях. В его картине «Гуляки» изображена выпивающая семейная пара. Дама заснула, осушив бокал вина, а мужчина ухмыляется, глядя в глаза зрителю. На самом деле художник написал в этом образе самого себя и свою жену. В картине чувствуется ирония, но не только желание подшутить над образом жизни простого голландца побудило мастера написать ее. Внимание и любовь к дому, деталям обстановки, которых в каждой картине любого голландского мастера будет много, вот главные черты этого жанра. Непревзойденным мастером бытового жанра был Янвер Мирдельтский, в картинах которого уют голландского дома, тишина маленьких комнат и нежный свет, льющийся из окна и отражающийся на стенах, стали главными героями. Любовь голландцев к интерьерной живописи отчасти связана с превратностями климата этой страны. Долгая снежная зима и дождливая погода весной и осенью заставляли голландцев много времени проводить в домах и ценить их уют, поэтому каждый предмет прописан Вермеером с любовью и тщательностью. В его картине «Молочница» голландская девушка аккуратно наливает молоко из кувшина. Немногочисленные детали — корзина для хлеба, еда на столе, грелка для ног на полу, переданы с тем вниманием к фактурам, которое было свойственны голландцам еще в XV веке. Как будто отдельной картиной является изображенный слева натюрморт, хлеб в корзине, кувшин с крышкой, керамическая тарелка — Все, что мы видим, — части одного мира небольшого голландского дома. Художники проявляли особое внимание к предметному миру в натюрмортах. Именно в Голландии этот жанр был невероятно популярным. На голландском языке такие картины назывались «Тилевен», что буквально переводится как «Тихая жизнь». И правда, в подобных натюрмортах мы видим тихую жизнь вещей. В картине Питера Класса между всем, что есть на столе, прослеживается связь. Предметы похожи или по цвету, поверхность копченой рыбы и поджаренная корчика хлеба или по форме. Стеклянный бокал напоминает лимон с отрезанным краем. Еды на столе немного, здесь нет такого изобилия, как у фламандцев. Умеренность – важная черта голландского характера – подчеркивается не только количеством еды, ее же символизирует лимон на первом плане. На некоторых даже показано, сколько именно лимона можно съесть. От фрукта отрезано всего пара кусочков. Большинство предметов на голландских картинах имели символическое значение, известное образованным голландцам. В голландском городе Лейдене в XVII веке открылся один из крупнейших университетов Европы, при котором издавались книги по символике и эмблематике. Ими пользовались голландские мастера для создания своих картин. Традиция придавать предметам на картинах не только буквальное, но и символическое значение существовала еще со времен Средневековья. При помощи символов в натюрмортах и картинах других жанров художники говорили на христианские темы, не имея возможности писать религиозные сюжеты. Церковные заказы были исключены, а бюргеры редко хотели видеть в своих домах сцены из Евангелия. Во многих натюрмортах присутствует вино и хлеб, напоминающий о причастии. Сочетание рыбы и хлеба вызывает ассоциации с легендой о Христе, который накормил двумя рыбами и пятью хлебами тысячи людей. Кроме еды и посуды, в натюрмортах встречаются и другие предметы — череп, песочные или механические часы, музыкальные инструменты, жемчуг, золотые монеты и другое. Подобный тип натюрморта назывался «ванитас», что значит «суета». Все элементы этой картины связаны с темой бренности жизни и призывают вспомнить об истинных ценностях. Главный символ смерти — череп, об этом же напоминают увядающие цветы, подгнившие фрукты, раковины моллюсков. О конечности жизни говорит погасшая свеча — пересыпавшийся из одной чаши в другой песок в часах, опрокинутый бокал, знак окончания пира жизни, чаша, выпитая до дна. Курительная трубка могла означать хрупкость и бренность человеческого тела, игральные кости — судьбу, а вместе — это бессмысленное удовольствие земного бытия. Размышления о смерти характерны для барокко тема, где смерть рассматривается не только как часть жизни, но как важная тема в искусстве — К натюрмортам Ванитас обращались не только голландские художники. Такие картины пользовались спросом и в других европейских странах. Столь сложные понятия и смыслы, выраженные через символические композиции, называются аллегориями. Наконец, именно в Голландии расцветает национальный пейзаж. Если в картинах XVI века, особенно итальянских, пейзаж был нейтральным и отражал черты прекрасного мира вообще, то в Нидерландах еще в XVI столетии наметился интерес к родной природе. Голландцы фактически отвоевали свою землю у воды, осушили болотистые территории благодаря каналам и считали свою страну созданной собственными руками. Господь создал землю, а голландцы — Голландию, одна из пословиц, которая показывает их отношение к своей земле. Якоб Ван Ройздаль, один из крупнейших пейзажистов, который создал привычный нам образ Голландии, По низкому небу всегда бегут облака, часто превращаясь в тяжелые тучи, а вокруг поля, возделанные человеком. Сам же человек всегда невероятно мал, он теряется между небом и землей. Такое видение полностью отвечает духу времени, когда человек осознал себя как крупицу, часто беспомощную и зависимую от превратности судьбы и сложного мира. Несмотря на яркие особенности своего искусства, Голландия во многом следует общим тенденциям барокко. Скульптура барокко. В скульптуре барокко проявились те же черты, что и в живописи. Однако, будучи объемным искусством, скульптура могла быть более выразительной и реалистичной. Поскольку заказчиком для скульпторов, как и для живописцев, часто была церковь, среди барочных статуй немало религиозных. Особенно важным сюжетом были религиозные экстазы, Это состояние очень верующего человека, когда он наиболее остро чувствует присутствие Бога в своей жизни. Экстазы были популярны в живописи, и такие герои, как Мария Магдалина, Святой Франциск, Святая Тереза, часто встречались в картинах барокко. Джованни Лоренцо Бернини, римский скульптор XVII века, прославился множеством произведений, однако одно из самых знаменитых — экстаз Святой Терезы. Тереза — испанская монахиня, которая однажды увидела во сне ангела который пронзил ее сердце золотой стрелой, отчего она испытала сладостную муку. Монахиня изображена с наполовину прикрытыми глазами, приоткрытым ртом и запрокинутой головой. Это характерные внешние признаки экстаза в искусстве. Слева над ней ангел готовится пустить в нее стрелу. Как мы понимаем, это любимая мастерами барокко кульминация сюжета. Ангел со стрелой в руках напоминает Амура. В этом образе соединилась церковная и светская. Трепец складок одежды Ангела и Терезы вторит этому кульминационному неспокойствию, усиливая эмоциональность. Мрамор в исполнении Бернини в этой и других скульптурах совершенно не похож на камень. Та лёгкость и естественность, с которой он выполнил фигуры, движение тела складок, говорят не только о таланте скульптора, но и снова заставляют нас вспомнить требования заказчика «чудо должно стать реальным». С таким же мастерством Бернини выполнил еще одну знаменитую скульптуру барокко «Похищение Прозерпины». Это античный миф о том, как бог подземного царства Аид, влюбившись в дочь богини плодородия Прозерпину, забрал ее в свой мир. Две фигуры, соединившиеся в борьбе, имеют сложный силуэт. Если посмотреть на тень, которую отбрасывает скульптура, мы увидим много линий, направленных в разные стороны. Итог разговору о барокко можно подвести, вспомнив о появлении в это время большого количества фонтанов. Особенно много их было в Риме, городе, в который вода поступала еще по акведукам. Фонтан был не просто источником воды, но природным воплощением барокко. Вода — олицетворение движения, текучести времени. В XVII веке она фактически стала элементом искусства и остается им и по сей день. Барокко. Конспект. В XVI веке церковь сильно потеряла свое влияние, и в XVII она обратилась к искусству с задачей вернуть человека в свое лоно. Новым методом, призванным укрепить в зрителей веру, становятся реалистично показанные священные сюжеты и герои. Например, это мы видим в картине рубинса «Воздвижение креста» или в скульптуре «Кста святой Терезы». Барокко — это стиль, который распространяется в странах католической Европы как отклик на новые требования. В переводе с португальского барокко значит «жемчужина неправильной формы». Это стиль, который характеризуется роскошью, ему свойственен драматизм, повышенная динамика, психологизм, эмоциональность. Задача барокко — добиться максимальной вовлеченности зрителей в мир картины, Поэтому для изображения выбираются кульминационные моменты, а также используются другие способы акцентировать напряжение — динамичные позы, сложные ракурсы. Одним из ярких представителей барокко был Питер Пауль Рубенс. Помимо характерного для эпохи напряжения и скорости, у Рубенса, как и у других мастеров, звучит тема наслаждения жизнью. Возникает множество картин, где демонстрируется изобилие, например, рыночная сцена Снейдерса или рубенсовские сцены охоты. Также в XVII веке популярен жанр парадного портрета, целью которого было продемонстрировать заслуги героя и вызвать у зрителей чувство восхищения. Портреты важных персон создавали Ван Дейк и Веласкес. При этом в эту эпоху мастеров в первую очередь интересует не идеал, как в эпоху Возрождения, а жизнь, какой она была в реальности, пусть и немного театрализованная и утрированная. Становится популярным не только парадный, но и бытовой портрет. Второй противопоставлен первому. Это естественная жизненная ситуация, самый непосредственный и динамичный образ человека. В «Портрете биографии», что в первую очередь имеет отношение к творчеству Рембрандта, акцент делается на прожитые годы и изучение судьбы героя. В этом жанре развивается психологизм, стремление говорить о личности и судьбе человека. Также Рембрандт написал несколько автопортретов в разное время жизни. Наиболее специфическим явлением в истории портрета в XVII веке стал групповой портрет, получивший распространение в Голландии. Картины заказывали члены одного объединения, и на них изображались все, кто вносил художнику плату. Голландия в XVII веке пережила расцвет искусства. Это было связано с политическими процессами, отделением Голландии от Южных Нидерландов, а также с выбором страной новой религии, протестантизма, религия, которая отказалась от пышного убранства в храмах таким образом голландские художники лишаются церковных заказов и живопись становится преимущественно светской картины писали для домов заказчиков, которые хотели видеть знакомые и понятные сюжеты особенно популярен был бытовой жанр он показывал жизнь в ее естественном течении главные его черты внимание и любовь к бытовым деталям кроме того Были популярны натюрморты, которые наряду с внешней простотой обладали глубоким аллегорическим смыслом. В Голландии XVII века расцвел интерес к родной природе, и пейзаж из идеализированного превратился в национальный, способный по-настоящему передать вид родного края. Скульптура барокко не менее выразительна и реалистична, чем живопись, и при этом в ней воплощены многочисленные религиозные сюжеты. Примером типичной барочной скульптуры может служить экстаз святой Терезы Джованни Лоренцо Бернини. Можно сказать, что стиль барокко – это воплощение в искусстве всеобщего беспокойства, царившего в мире. С одной стороны, научный и технический прогресс продвигал человечество вперед, а с другой – человек начинал ощущать себя слишком незначительным и ничтожным по сравнению с огромным и сложным миром. Познать себя казалось проще, чем познать мир – Отсюда внимание многих живописцев к личности человека и к индивидуальной судьбе каждого. Жизнь начинает восприниматься как краткий миг, которым нужно успеть воспользоваться. И отсюда в искусстве барокко возникает динамика и эмоциональное напряжение. Классицизм. Эмоциональному и динамичному барокко можно противопоставить рассудочный и строгий классицизм. Стиль, который возник в XVII веке во Франции. «Если барокко — это хаос и вихрь, то классицизм — степенная упорядоченность». Само название говорит о том, что главным ориентиром этого стиля стало классическое искусство Греции и Рима. В первую очередь классицизм роднится с античностью его рационализм — упорно-разумное, а не эмоциональное или чувственное. Одной из ярчайших личностей этой эпохи был французский математик Рене Декарт, который сделал открытие в алгебре, геометрии, физике — точности, однозначность, математическая выверенность композиции были присущи и искусству. Классицизм сформировался во Франции, стране, которая в XVII веке стала одной из крупнейших и сильнейших монархий в Европе. Главным примером для французских королей было величие Римской империи, и прославлять монархов художники будут, ориентируясь на античные образцы. Архитектура активно повторяла древнеримские формы, а живопись и скульптура античные образы и сюжеты. Главный мастер, который сформировал этот стиль – Николя Пуссен. Анализ его работ позволяет вывести формулу искусства классицизма. «Смерть Германика» – картина на сюжет древнеримской истории времен империи. На смертном ложе германик, усыновленный императором Тиберием племянник, которого многие видели его преемником. Это человек, который покорил много германских племен, и римские историки отзывались о нем положительно. Перед зрителем разворачивается трагическая сцена оплакивания умирающего Германика, однако мы не видим интенсивных эмоций. Все персонажи выглядят спокойными, невзирая на печальное события. Даже женщина справа, закрывшая лицо платком, смотрится сдержанно. Власть над эмоциями – это одна из важнейших тем в искусстве классицизма. О военном героизме Германика напоминает присутствие римских воинов в шлемах, пришедших проститься со своим предводителем, Их фигуры пропорциональны, атлетичны, выполнены по античному канону. Композиция картины уравновешенная. Все герои выстроены в одну линию и располагаются на первом плане картины. Второй план — интерьер классического здания, колонны и арки, уходящие вдаль. Фактически, планов всего два, что напоминает принцип античного рельефа, где внимание скульптора было сосредоточено на изображении фигур и действий. Подобную композицию также можно назвать театральной, что роднит ее с барокко. Однако здесь, вместо пугающей реалистичности, конвульсивной напряженности, мы видим возвышенное и упорядоченное, всесдержанное и грациозное. Классицизм не показывает реальное, он снова склоняется к демонстрации лучшего и идеального. А идеал — это разумное спокойствие и достоинство, при помощи чего можно показать величие короля и государства. Художники-классицисты писали не только сюжеты античной истории и мифологии. Святое семейство в Египте Пуссена полностью отвечает идеям стиля. Религиозный сюжет, красивые герои, греческий профиль некоторых из них отсылает к античным канонам красоты. Два плана. На втором виднеются элементы римской архитектуры. Здесь же Пуссен использует правила трех цветов. В пейзаже и в второстепенных деталях преобладает спокойный бежевый тон, но есть несколько ярких акцентов синего, красного и желтого цвета. Все это совпадает с канонами академизма, который сложился в Италии. Французский классицизм неразрывно связан с академической традицией. Николя Пуссен – главный ориентир французского классицизма – много лет провел в Италии, изучая античность и шедевры Возрождения. Ему были близки идеалы, созданные Рафаэлем и Микеланджело, живописные каноны, сформулированные братьями Карачи. Французский классицизм и итальянский академизм фактически представляют единое явление, то есть нормативное искусство. Одна из важнейших норм в академизме и классицизме – это иерархия жанров. Высокими жанрами считались исторический и мифологический, то есть библейский или античный, а также парадный портрет. Низким жанром были пейзаж, жанровая сцены и натюрморт, в сущности рассматривавшийся лишь как нечто учебное. Примечательно, что в литературе наблюдалась та же тенденция. Теоретик литературы Николя Буало назвал трагедию, эпопею и оду высоким жанром, в то время как комедия, сатира и басня считались низкими. И иерархия в искусстве соответствует столь же четкой иерархии в обществе. Хотя пейзаж относили к низкому жанру, французскому мастеру Клоду Лорену удалось успешно реализоваться именно в нем. Отплытие царицы Савской формально представляет собой ветхозаветный сюжет о визите царицы Савской к царю Соломону. Это одна из самых занимательных частей Ветхого Завета о мудром Соломоне и проверявшей эту мудрость царицы Однако сюжетная линия вынесена автором за скобки и становится лишь предлогом, оправданием для изображения архитектурного и морского пейзажа. Любимая стихия Лорена — это вода но художник окружает ее античными руинами и итальянскими палаццо, выстраивая правильную уравновешенную композицию и показывая идеальную правильность мироздания, а не беспорядочность реальности. Текучая, вечно изменяющаяся субстанция превращается у художника в разумно организованное начало, что вполне в духе классицизма. Встраивая в пейзаж сюжет, дополняя его фигурами, Лорен превращает этот жанр в мифологический — Однако фигуры так малы, что происходящие события кажутся незначительными и даже незаметными. Они лишь подчеркивают мощь архитектуры и природы, помогают зрителю почувствовать масштабы пространства. Такие фигурки называются «стафаж». Их часто изображали художники XVII века. Скульптура. Античность была главным ориентиром и для скульпторов эпохи классицизма. Статуи во многом были призваны служить все тем же высоким идеям прославления власти, И портреты монархов, и прочих важных политических деятелей создавались в большом количестве. Воплощенные в скульптурах персонажи статичны и спокойны. Конная статуя Людовика XIV, выполненная французским скульптором Франсуа Жирардоном, отсылает нас к конным портретам эпохи Римской империи и статуе Гатамилаты. Вошедший в историю как король солнца, Людовик XIV изображен сидящим на коне в римских доспехах, Это публичная скульптура, где воспевается воинская доблесть и отвага. Классицизм старался подчеркнуть в человеке гражданские достоинства. Примечательно, что мастера, следуя античному принципу героизации, отталкивались от римской традиции изображения человека одетом Прежде всего, одежда подчеркивала статус изображаемого, но также европейская мораль XVII-XVIII века не могла допустить парадного изображения важной персоны в обнаженном виде – Поэтому стандартным набором нарядов для скульптуры классицизма будут военные римские доспехи или тога – одежда римского гражданина. Для женского портрета, который всегда был более камерным и предназначался для частного обозрения, скульптор нередко выбирал тунику или другое античное одеяние. Еще один тип скульптуры – бюст государственного или культурного деятеля. Как правило, в этом виде скульптурного портрета на первое место выступало сходство с моделью и тонко схваченные черты характера. Акцент делался на серьезном, вдумчивом взгляде. Портрет Николя Буало, работа Жерардона, образ мыслящего человека, интеллектуальную силу которого стремится подчеркнуть мастер. Классицизм, конспект. Рассудочный и строгий классицизм, который возник в XVII веке во Франции, противопоставлен хаосу барокко. Главным ориентиром классицизма стало искусство Греции и Рима. В первую очередь классицизм роднится с античностью его рационализм – упорно-разумное, а не эмоциональное или чувственное. Главный мастер, который сформировал этот стиль – Николя Пуссен. Власть над эмоциями – это одна из важнейших тем в искусстве классицизма. Мы можем видеть проявление этого в картине «Смерть Германика», где даже в трагической ситуации герои остаются сдержанными и полными достоинства. Классицизм не показывает реальное, он снова склоняется к демонстрации лучшего, идеального, а идеал — это разумное спокойствие. Приемы классицизма совпадают с канонами академизма. Эти два течения фактически представляют собой единое явление — нормативное искусство. Одна из важнейших норм в академизме и классицизме — это иерархия жанров. Высокими жанрами считались исторический и мифологический, а также парадный портрет. Низким жанром были пейзаж, жанровая сцена и натюрморт. Он в сущности рассматривался как нечто учебное. В литературе наблюдалась та же тенденция. Главная цель скульптуры в эпоху классицизма — прославление монархов. Мастера отталкиваются от античной скульптурной традиции, но изображают человека одетым. Прежде всего, одежда подчеркивает статус изображаемого, но еще важно понимать, что европейская мораль XVII-XVIII века, несмотря на любовь художников к античности, не могла допустить парадного изображения важной персоны в обнаженном виде. Барокко и классицизм — стили, которые продолжили свою жизнь и развитие и в XVIII веке. Однако у искусства этого времени сложился ряд узнаваемых особенностей, характерных для нового столетия.